Уже с Сиамской улицы стали видны отражавшиеся в черной воде огни портовых таверн. Ощущалась праздничная атмосфера, только на некоторых поднявшихся с приливом лодках что-то делали. На всем пути Марианна, державшая под руку Аркадиуса, поглядывала на темное небо, считая редкие загоревшиеся звезды. До сих пор ей удалось обнаружить только шесть. И ее заметно озабоченное лицо вызвало у ли улыбку. — Если появятся облака, вы рискуете умереть с голоду, мое дорогое дитя! Но она молча покачала головой, заметив вдруг над высокой мачтой фрегата появившуюся седьмую звезду. А что касается голода, то пока она не встретится с Езоном, она его не почувствует. В тот же момент она увидела в конце Керавеля Шхуну, а на ее палубе Жанна Ледрю, призывно махавшего рукой. Рядом состоявшими стоявшими на якоре бригом Тридан и двумя фрегатами Сирена и Армида, Шхуна казалась совсем крошечной, но эта непритязательность и даже скромный фонарь на мачте сулили огромное счастье. Длинная доска была переброшена на набережную. В одно мгновение беглецы оказались на борту. При желтом свете фонаря Марианна увидела, что оказалась в молчаливом кругу лиц, словно вырубленных из красного дерева, хотя шевелюры и бороды почти у всех были светлые. Одетые в одинаковые темные куртки с надвинутыми до глаз колпаками, люди Жана Ледрю больше походили на разбойников, чем на честных моряков. Но их лица дышали беззаветной отвагой и под одеждой угадывались крепкие мускулы. Вы пришли вовремя, сказал Ледрю, спускайтесь в каюту, Марианна, и ждите нас. Ваш. Э, дядя составит вам компанию. В одном порыве названные запротестовали. Не может быть и речи. воскликнул Аркадиус. Я иду с вами. Я тоже. Эхом откликнулась Марианна один из людей похожий на медведя высоченный рыжий сейчас же восстал против этого требования хватит уж того что баба на борту кэп если еще придется тащить ее меня не придется тащить возмутилась марианна и уйдя с вами я меньше пробуду на вашей шхуне к тому же человек за которым вы идете мой я хочу рисковать вместе с вами и драпаться на стену в ваших юбках Я подожду внизу, я буду сторожить, и я также умею обращаться с этим, добавила она, распахнув плащ, и показав засунутый за пояс один из пистолетов Наполеона. Рыжий засмеялся. Черт возьми, но если так, идите, красавица. Разве не вертехвостка, от лишней помощи никогда не отказываются. Жан Ледрю который во время этого обмена любезностями исчезал в каюте, снова появился, тщательно застегивая свою зюидвестку, но Марианна успела заметить намотанный вокруг его торса канат. Он окинул быстрым взглядом свое воинство. «Все готовы? Жоэль, веревка у тебя? Томай и Гульван, крючье есть?» Одним движением трое названных, в том числе и рыжие, распахнули куртки. Один оказался обмотанным канатом, как и сам Жан. У двух других за поясами торчали длинные железные крючья, предназначенные, чтобы зацепиться за стену. «Тогда вперед!» — объявил капитан. «Только маленькими группами и, по возможности, с естественным видом. Вы трое!» — добавил он, обращаясь к новоприбывшим. «Вы следуете на небольшом расстоянии, словно идете праздновать к друзьям» и постарайтесь не задеряться в закоулках Керавеля. Нечего бояться! — пробурчал Грак. — Я знаю это чертово место, как свои пять пальцев. Пройду с закрытыми глазами. — Лучше оставь глаза открытыми, парень. Это избавит тебя от сюрпризов. Один за другим они покидали шхуну. На борту остались только старик по имени Нольф, и юнга Никола. Марианна и ее эскорт ушли последними. Пальцы молодой женщины нервно сжались на руке жалевали Несмотря на холод, ей было душно. Когда углубились в зловонные улицы Киравеля, ей показалось, что бесформенные в беспорядке нагроможденные дома собираются броситься на нее. Никогда еще она не проходила по этим забытым богом кварталам, но и люди, и вся обстановка этой извилистой клаки где за грязными занавесками притонов горели красные фонари, производили ужасающие впечатления. Далеко впереди, словно в глубине туннеля, поскрипывал подвешенный на протянутой между двумя лочугами цепи фонарь. И в его отблесках Марианна видела, как среди мусора с отвратительным писком шныряют крысы. Узкая полоска неба была такой ограниченной, что ни единая звезда не попадала в поле зрения. — Вы должны были остаться на борту, — прошептал Жалеваль, чувствуя, как она дрожит. Но она тут же подтянулась. — Нет, ни за что. Пришлось сделать крюк чтобы не проходить мимо высоких ворот каторги, где дежурили охранники, но вскоре маленький отряд растянулся в тени, нависающей над дорогой высокой черной стены, за которой слышались размеренные шаги часовых. Прошли между каторгой и канатными мастерскими, пустынными в столь поздний час, затем, свернув на углу направо, увидели несколько зарешоченных окон, За значительно менее высокой стеной это был лазарет. В этих окнах мерцал слабый красноватый свет, очевидно, ночника. С уверенностью вожака Жан Ледрю распределил людей, снял куртку и начал разматывать канат, в то время как Жоэль делал то же самое, а Тома Гульван вытащили крючье. Марианна робко указала на окно. — Там же решетка. Как вы сможете? — Не думаете же вы, что мы собираемся пройти здесь, — насмешливо процедил бретонец. — С другой стороны стены есть дверь, и, спрыгнув вниз, легко прихлопнуть часового. Быстро привязали крючья к канатам. Моряки расступились, оттеснив Марианну и жалевали назад. Жан Ледрю и Тома немного отошли и, выбрав удобное положение, одновременно начали раскачивать крючье. Они уже готовы были забросить их, когда внезапно Жан опустил свой на землю и сделал знак Тома, чтобы тот тоже остановился. За стеной раздался какой-то шум. Послышался топот ног. Затем появился яркий свет, переходящий от окна к окну. И вдруг так близко, что Марианне показалось, будто взорвалась стена, прогремел пушечный выстрел, за ним второй, третий. Не боясь больше, что его услышат, Жан-Ледрю отчаянно выругался и подхватил свое орудие. «Кто-то бежал! Сейчас обыщут каторгу, затем город и побережье, всем на шхуну!» И во весь опор, Марианна в ответ закричала, ⁇ Но это невозможно, мы не должны уйти и бросить изона ⁇